Слово офицера. «Ты чего так долго тянул?» — спросил Одинцов. Он по-прежнему сидел в последнем ряду и, обратившись к Салтаханову, посмотрел мимо него, на доску со схемой. «Здравия желаю!» — кивнул Одинцов в сторону нарисованных человечков и продолжил. «Рисуешь хреново, а с народом короче надо. Построил личный состав, довел информацию и отбой». «У тебя люди спят уже, а ты все говоришь, говоришь, говоришь!» «Чем их накачали? В бутылках ведь наркотик был?» «Не боись, майор!» С порога пробасил псурцев и жестом остановил вскочившего Салтаханова. «Сиди, сиди!» «Водичка с легким транквилизатором. Просто чтоб не психовали зря и выспались хорошенько. Про воды и про меня сразу догадался?» «Почти!» — ответил Одинцов. Его покорубило обращение майор. Так многие годы говорил только Варакса. Впрочем, понятно, что генерал обозначал дистанцию и задавал тональность разговора. «Ну ладно». Псурцев опустился на скамью, где только что сидели профессор с Евой. «Сразу догадался, не скромничай. Все же пили, а ты нет», — сказал он. «И на меня сквозь доску смотрел». «Чуть не до дырки!» «Выспался?» «Ну, добро. Ты же не с Салтахановым хотел поговорить, а со мной?» «Так?» «Так», — подтвердил Одинцов. Салтаханов снова приподнялся с места. «Мне выйти?» «Сиди», — повторил Псурцев и осведомился у Одинцова. «Он же нам не помешает. Пусть послушает». «Молодёжь натаскивать надо, уму разуму учить, а таких мастодонтов где теперь возьмёшь? Мало нас осталось. Ты да я да мы с тобой». Одинцов сразу перешёл к делу. «Как погиб Варакса?» «Хорошее начало», — оценил генерал. «Хочешь мстить, умыться кровью врага и всё такое? А не надо нам индийского кино. Твой друг сам себя. Гранатами». И несколько наших за собой утащил, и до того двоих грохнул. Только не говори, что впервые слышишь. Тут еще вопрос, кто кому мстить должен. Я ответил, «Теперь ты мне скажи, чего от тебя евреи хотели?» «Того же, что и вы, им нужен ковчег завета. А у тебя его нет. И где он ты без понятия?» «Так?» «Так», — опять согласился Одинцов. Что с телом вараксы? Псурцев сунул руку в карман пиджака, вытащил пластиковый пакет и метко бросил его на стол перед Одинцовым. В пакете лежали перепачканные грязью и кровью, нанизанные на прочную толстую нить резные нефритовые камни из Китая, похожие на маленькие сухие финики, круглые колючие косточки рудракши и бусины темного янтаря, напоминающие фундук. Самодельные четки, с которыми не расставался Варакса. «Держи», — сказал генерал. «Тело в морге. Выглядит не ахти, сам понимаешь. Но, как говорится, чем богаты?» Одинцов приподнял скованные руки над столом. «Браслеты снимите». «Не так быстро, майор», — усмехнулся Псурцев. «Я ребятам уже рассказал, чего от тебя можно ожидать. А твой друг даже показал. Отчаянный вы народ» сам что скажешь я в араксе обещал за муниным присмотреть и здесь еще двое гражданских которые от меня вроде как зависит ответил одинцов мы в подземном бункере думаю с охраной у вас все в порядке в общем обещаю за зря не дергаться слово офицера за зря говоришь генерал озорно блеснул глазами солтаханов помнишь про 47 ронинов «Слово офицера — это тебе не жук в пудру пукнул!» «Чего сидишь? Действуй!» Салтаханов вышел в коридор, вернулся с ключом и послева отомкнул замки наручников Одинцова. «Ноги тоже», — сказал Псурцев. «Он слово дал». «Верно, майор?» Салтаханов сгреб звенящие цепи и на всякий случай отошел обратно к месту инструктора. Одинцов вытряхнул четки из пакета. «Помыть надо будет», — задумчиво сказал он. «Значит, дело такое. Есть ковчег или нет ковчега? Где он и что с ним? Я не знаю». «Правда, не знаю. Хотите поискать? Давайте поищем. Чем могу, помогу. Все равно без меня у вас ничего не получится». Одинцов быстро посмотрел на Абсурцева. «Труп варакса конечно, не опознан». «Конечно». Генерал не стал отводить взгляд. «И чего ты хочешь?» «Чтобы его опознали и похоронили по-человечески». «Родственников нет. Сообщите ребятам с автостанции. Они сами все организуют. Место на кладбище, поминки. Отвезете меня на похороны. Попрощаться надо». «Не жирно?» — спросил псурцев и некоторое время барабанил пальцами по столу. «Ну, допустим, я соглашусь, а что взамен?» «Получите меня с потрохами. Буду землю рыть, как бобик. Если повезет, найду вам ковчег». «Похороны, значит?» Псурцев смотрел на четки, которые медленно перебирал Одинцов. «Хорошо, я подумаю. Это все или еще что-нибудь? Вы гарантируете, что с Муниным при любом раскладе ничего не случится?» «Я должен быть уверен». «Можешь быть уверен», — генерал поднялся. Слово офицера.